Глава двадцать первая. Третий сон Алексея. Какой-то странный, строго ранжированный город, населенный весьма отличающимися друг от друга типажами. Зато люди одного типажа были абсолютно идентифицируемы, невзирая на различия в возрасте. Потолкавшись среди узеньких улочек и погуляв по широким проспектам, Алексей довольно быстро понял, что общество четко структурировано. Представляющие сообщества типажи чётко представляли свои функции и ненавязчиво, но неуклонно их исполняли. Алексей это ясно прочувствовал, когда пытался войти в какие-то двери с вывесками, написанными на непонятном ему языке, и подойти к девушкам, видимо, не того типа. Откуда-то появлялись крепкие мужчины и заслоняли ему дорогу. Про себя Алексей назвал их стражей. Типажей было несколько. Маленького роста крепыши не выделялись развитой мускулатурой, но прикосновение к ним давало ощущение огромной физической силы. Алексей мысленно назвал их сабленами из-за сходства с приятелем студенческих лет. Это был невысокий, уравновешенный парень, пожалуй, слегка полноватый, без каких-либо визуальных признаков силы. Ни бугристых мышц, ни широких плеч, Но стоило попытаться сдвинуть его с места, чтобы ощутить просто невероятную физическую силу. При этом он был удивительно экономичен в движениях. Наблюдая, как он копает почвенный шурф, а он был почвоведом, можно было писать труд по эргономике. Другие, их Алексей мысленно сравнил с осетинами, были среднего роста, упруги и гибки, как лоза, да и в лицах было что-то восточное. Ещё одну группу сторожей представляли крупные мужчины с накачанными мышцами, светлые, крупные, такими Алексей представлял себе варягов. Были и другие типажи, но не такие многочисленные, встречались они относительно редко. Через некоторое время Алексей распознал ещё одну группу. При большом разнообразии их и его объединяло одно: все они были здесь чужаками, туристы. Несмотря на обилие типажей, Алексей довольно быстро понял, как всё организовано. Во всём этом было что-то очень хорошо знакомое. Алексей видел, что он в чужой стране, не по-русски хорошо организованный. Чем-то всё это напоминало немецкий порядок, но это была не Германия. Язык аборигенов был непонятен, но узнаваем. Что же это? Может, чехи? Да, на приёме в чудесном старинном здании Мит Чехословакии в Праге было похожее чувство. В разгар приёма, когда было выпито приличное количество не только пива, Алексей осознал, что почти понимает чешский язык. Узнаваемые слова, интонации родственного славянского языка создавали иллюзию, что он вот-вот поймает смысл сказанного. Здесь было что-то похожее но не чешский, и вообще не славянский. Что это? Да это же латынь. Куда меня занесло? Это ведь явно не Италия. Ничего не понятно. Вдруг Алексей ощутил какое-то напряжение. Встревоженные взгляды, перешёптывания стражей и обывателей, лёгкая суета. Невозможно объяснить как и почему Алексей понял, что именно этот человек причина всей общей тревоги. Прочим, он выделялся из толпы не только высоким ростом, но и голым торсом. Стройный, хорошо сложенный, с рельефной, но не гипертрофированной мускулатурой. Джинсы и кроссовки подчёркивали его спортивный вид, поэтому отсутствие одежды выше пояса не вызывало диссонанса. Поражала другое. Человек оказывал на всех парализующее, просто какое-то магическое действие стражники, только что столь неприступный для Алексея и других чужаков, с немым ужасом смотрели на незнакомца, не мешая ему заходить в любой дом. Впрочем, он нигде не задерживался, и через несколько минут Алексей понял, что незнакомец кого-то ищет. Местные жители что-то горячо обсуждали, и Алексей с удивлением обнаружил, что речь не только легче воспринимается, но и стала понятнее. Незнакомец с труднопроизносимым туземным именем искал женщину, относящуюся, как понял Алексей, к редкому типажу. Если он её найдёт, это грозит всем гибелью. Пробегая мимо Алексея, незнакомец заглянул ему в глаза, и ощущение ужаса и близости смерти вытолкнуло его из сна.